Вихрь несся по волнам, свистел, шипел, море пенилось и кипело. Император ясно слышал, как внизу завывал этот высокий нарастающий звук. Он повернулся к статуям богов и к людям. Но глаза застилала красная пелена, красное половодье. Он начал заикаться от страха, сжал кулаки. Великий старец горел, как лучина. Красный поток перед глазами приближался, накатывался на него. Испуганные глаза императора устремлены в безграничные дали. Он видит свой Рим. Город, который он сто раз проклял, но который всегда горячо любил. Все ворота раскрыты н а с т е ж И через них со всех сторон в город врываются толпы. Грохот и брецание оружия, мраморные храмы и дворцы раскачиваются. О, это рычание одичавших глоток! Эти варварские глотки ревут уже поздно, уже поздно. Они нас пересчитали, рабские псы. Нас пересчитали варвары от у р о н ы до Дуная и Ефрата. Тиберий закрыл глаза руками, но видение не исчезло. Голос императора с т е н а е т «О горе! Мое наследство, о котором я заботился как только мог! Тучи варваров уничтожают мой Рим. Пламя вырывается со всех сторон. Мрамор раскален. Золотой Юпитер рухнул вниз с Капитолия. Захватчики лижут его золото. Врываются в храмы, крушат, жгут. Прекратите ради богов! Рим — это я!» Император оторвал руки от лица и отчаянно захрипел, вытаращив глаза. «Какой ужас! Мой Рим превращен в груду развалин! Мой город пуст! Ветры шумят в развалинах! Ах, как меня мучает этот свист! Пощадите боги! Спасите Рим! Меня уничтожьте! Меня растопчите! Но сохраните мой Рим!» Император закачался. «О боги, он теряет сознание!» – вырвалось у Харикла. «Воды, воды!» И сам побежал за водой. Хаос, беготня, крики. Макрон подскочил и, поддерживая императора, снял у него с пальца перстень, символ императорской власти, и выбежал из комнаты. С императором остался только Фрасил. Старик ловил ртом воздух, приподнялся, искал чужие руки. Просил, подхватил старца и усадил в кресло. Император посмотрел на него стеклянным глазом, узнал. «Мой ф р о с и л мой единственный друг». Занавес вздувался от ветра, высокий звук оборвался. Издалека наступала всепоглощающая волна, а над морем рычали фанфары. рычали под сводом беспросветных небес. Это идет судьба, идет звонким шагом. Все, что стоит на ее пути, она сметет и растопчет. Дыхание Тиберия слабело. Император умирал. Просил, ушел, пытаясь скрыть, что он готов расплакаться. Синека испуганно бегал по комнатам. «Ради богов, сделайте что-нибудь, помогите». Призывал он Макрона и к а л и г у л у и побежал за Хариклом. В соседней комнате Каллигула принимал поздравления Макрона. Потом Макрон вышел на балкон и обратился к претерианцам, расположившимся лагерем во дворе. Император умер. Да здравствует император Гай Цезарь. Ликующий рев солдат. «Да здравствует Гай Цезарь Император!» Макрон и рабы опустились перед Каллигулой на колени. «Я буду для вас хорошим правителем», — обещал Каллигула, разглядывая светящийся рубин в перстне, который Макрон уже успел надеть ему на палец. Он обнял и расцеловал Макрона. В это время из Триклиния раздался голос Тиберия, п р о с и л п р о с и л дай мне воды!» к а л и г у л а побледнел, трусливым движением снял перстень с руки и зажал его в кулаке. С отчаянием посмотрел на Макрона и зашипел. «Он еще жив!» «Кто взял у меня перстень?» — кричал Тиберий. «Где мой...» Последнее слово не было произнесено. к а л и г у л а через щель в перегородке видел, как Макрон повалил императора и задушил подушкой. После этого спокойный и равнодушный появился на балконе. «Тебе это показалось, мой император. т и б е р и мертв». Вскоре на побережье загорелся огромный костер. Его свет, опережая о гонцов, скачущих в Рим, Возвещал римскому народу и сенату, что т и б е р и скончался. Сенека раскачивался в лектике, которую шесть рабов несли в бае. Он хмурился, ибо был один в темноте и мог себе позволить быть самим собой. «Великий человек и после падения велик», — говорил он себе, и, вспоминая тупой и ядовитый взгляд к а л и г у л ы Вздрагивал.